Глава тридцать шестая «Как только солнце опустится за горизонт, я буду ждать тебя на берегу», сказал ей Тони во время их мимолетной встречи после очередной примерки платья. Теперь побег никак не выходил из мысли Ингрид. Она беспокойно ходила по тропинкам во дворе, разглядывая носки своих туфель, стараясь не смотреть на Кальфа, что тень явился неподалеку. На сердце грохотало так, что казалось, его было слышно даже на шумной кухне. Что он от меня хочет? подумала Ингрид, заметив, что жених принялся искать что-то в траве и не уходит и не подходит, только раздражает. Она вздохнула и взглянула вверх, на бескрайнее небо. Ещё недавно оно было чистым, а солнце сияло начищенной звонкой монетой. А теперь затянулось тучами и нахмурилось. Ветер поменялся. Он дол ус море и вел холодом. Ингрид поёжилась, пожалев, что вышла в лёгком платье, не взяв с собой накидку. Чувствуешь, воздух будто солёный. Кальф решил подойти к ней. Ингрид вздрогнула и обернулась. Жених улыбнулся и вытянул вперёд сжатую ладонь. Как думаешь, что там? Она пожала плечами. К чему угодно. Я нашёл его здесь, у замка. Он раскрыл руку и показал маленький гладкий камешек. Это кусочек моря. У мани приложу. Как он тут оказался? Ингрид посмотрела на серую гальку. Действительно. Такие я на видела на побережье, когда их корабль пришвартовался. Местные берега были каменистые, а вот её родные в Маконде мягкие и песчанные. — Может, те несносные птицы любят еще и камни, а не только драгоценности? — ответила она. — Может, — согласился Кальф, а потом замахнулся и швырнул находку далеко-далеко. — Какие у тебя планы на остаток вечера? Ингрид взволнованно собрала волосы на бок и снова откинула их на спину. Казалось, она побледнела. — Сара обещала приготовить ванну. — Отдохну перед свадьбой. Она подняла на него глаза. А у тебя? Каль зацепился большими пальцами за карманы жилета и раскачиваясь с пятки на носок, вальяжно протянул: "А я хотел пригласить тебя на свидание. Можно?" "Какое к чёрту свидание?" хотелось выкрикнуть Ингрид, но она лишь удивлённо проговорила: "Сегодня, мне кажется, замечательный вечер. Идеальный для встречи двух влюблённых". Гальф подошёл к ней и обнял. Милая, ты вся дрожишь. Ингрид и правда била мелкой дрожью, но совсем не от холода. Что он имел в виду? Неужели он знал об их планах? Этого не может быть. Здесь ветрено, ответила она и чуть повела плечом. Гальф отпустил её. Тогда идём в замок. Ингрид с тоской посмотрела на далёкие горы и пухлые тучи. И кивнув, пошла за кальфом. По дороге он что-то увлечённо рассказывал, делился какими-то новостями, так и лучился радостью, но она его не слушала. Все её мысли были заняты побегом. Как всё обернётся? Куда они убегут? Что их ждёт? И как вообще избавиться от рывина? Милая, ты меня слышишь? В холе кальфа остановился перед Ингрид, преградив ей путь. Как ты считаешь? А? Прости, она тряхнула головой. Я так волнуюсь. Она помахала руками, будто веером, даже в жар бросает. Что ты говорил? Я спрашивал, какие цветы нам поставить в моём, то есть нашем зале. Я хотел рассыпать на покрывало лепестки белых роз. Ты же любишь белый. Ингрид пожала плечами. Белый отличный вариант продолжил Кальф. А вот какими украсить? Может быть, тоже розы? Ты правда думаешь только о том, какие цветы будут стоять на полу? грустно протянула Ингрид. Она не могла понять, притворялся он или действительно ему было всё равно. Невеста ему изменила накануне свадьбы, а он вёл себя как ни в чём не бывало. Не возмущался, не кричал, даже не пытался поговорить. И от этого становилось ещё тяжелее. На душу будто нацепили грамоздкие оковы, задушили в этой липкой заботе. Милая, а ты предлагаешь мне думать о том, где и как мою невесту опорочили? Сладко улыбнулся Кальф и погладил пальцами её по щеке. Ингрид даже передёрнула, словно ударило током. Зачем она сама сунула руку в осиное гнездо? Заставив Фревина говорить об этом, почему ты не можешь просто отпустить меня, проговорила Ингрид, с трудом взглянув в его глаза, ставшей невыносимо чёрными, потому что я люблю тебя, глупая. Он прижал её к себе и поцеловал в голову. Я не могу допустить, чтобы ты принадлежала кому-то другому. Принадлежала, резанула мыслью, как будто я какая-то вещь. Ингрид закрыла глаза и глубоко вдохнула, выдохнула. Ничего, осталось дождаться темноты, и она сбежит отсюда и станет свободной вместе со своим любимым Тони.